Голова шестая. Проснулась я от грохота. И сначала подумала, что это новая серия толчков. Но уже через несколько секунд стало понятно, что звуки слишком размеренные. Предметы не падали, а люди, кто не спал, переговаривались спокойно в полголоса. Это могло означать только одно — нас спасают. Я облизала губы. Пить хотелось ещё больше прежнего. Начала болеть не только голова, но и шея. А от неподвижности я замёрзла. Мне пришлось встать, размяться и даже попрыгать немного. «Сколько времени?» — спросила я. Изо рта у меня шёл пар. Печи уже не справлялись с отоплением подвала, куда понемногу проникал холодный воздух из шахты. Кадзура ответил, что в 6:00 утра и что сейчас, видимо, устанавливают технику наверху. Значит, скоро нас поднимут? Вместо него ответил Хидео против обыкновения бледный и невесёлый. Я бы на это не надеялся. Часов 10 точно придётся здесь ещё просидеть, если не больше. Но если крупные обломки уберут быстро, Нам хотя бы передадут воду». Он с силой потёр лицо ладонями, как бы стараясь проснуться. «Лишь бы за сутки разобрали. Мне ведь завтра вечером уезжать в Хакодати?» Сказал Кадзара. «Сутки? К этому я не была готова. Как только я услышала технику снаружи, то воспряла и подумала, что вот-вот буду на свободе. Но целые сутки?» Вечером, значит, у тебя ночной автобус? Да, из соседнего посёлка. Господин Мацумото любезно согласился меня подбросить в Саппоро. Пересадка до Хакодате. 21-го утром в субботу будет открытие нового цеха на судостроительном предприятии. Я вдруг поняла, что у нас появился отличный шанс узнать о деле кое-что ещё. Техника снаружи работала всё громче. И мы могли без опаски поговорить вполголоса, не уходя из игрольного зала. Послушай-ка. Этот геолог Никитин тоже едет в Хакодате, только ранним утром 20-го. Чуть позже, чем ты хотел. Но если тебе это подходит, я могла бы попросить его взять тебя с собой. тем более, что он предлагал выслать мне материалы, которые не представляют никакой политической тайны. Так что у тебя есть предлог навязаться и даже свободно без подозрений общаться через этого семицу. Казы ракивнул. Хорошая идея. Может быть, по пути я разговорю его ещё на что-то. Пусть не очень секретное, через его особлятае, но на что-нибудь полезное. А вот на это я бы сильно не надеялась. Он и так старается держать рот на замке. А уж в присутствии переводчика, впрочем, попробуй. Или, может быть, получишь момент, когда Асимидза не будет рядом, и поговоришь с ним напрямую? Я уверена, что он говорит по-английски. Он-то, может, и говорит, а мой английский оставляет желать лучшего. В этом я понимала Кадзора. Мне повезло, что я родилась в Европе в смешанной семье, и хорошо знала немецкий и французский. Сносно русский и идёшь. И даже немного помнила чешский. Но по английски я не говорила совсем. А кадзера едва-едва. И вот уже второй год нам это сильно мешало в расследованиях. Я предложила взяться за английский язык по возвращении в Киото. В этом году NHK возобновила трансляции на английском. А в университетской лавке я видела учебники по грамматике, сказала я. Примечание. NHK японская общественная телерадиокомпания, которая начала трансляции на английском языке в 1935 году. После капитуляции Японии их деятельность приостановилась, а возобновилась только в 1952 году. Грустно, но когда не говоришь на языке оккупантов, как там много проблем получается. Примечание. Менее чем за год до этого диалога была снята оккупация Японии американскими войсками. Потянулись часы нового ожидания. На этот раз мы ждали, что разберут первые крупные обломки и передадут нам воду. Я никогда не думала, что можно так сильно хотеть пить, не имея воды в доступе всего лишь 12 часов. Говорить с пересохшими губами было всё труднее. И мы замолчали. Наконец, примерно через 4 часа подняли первый обломок. Скорее всего, это был крупный кусок лесничного марша, потому что в шахте сразу стало гораздо светлее. И в свете прожекторов Заглубилась пыль. Технику наверху приглушили, и мы услышали, «Господин Мацумото!» Это старик Юкити, который верно и не ложился спать, дождался возможности передать нам воду. Когда мы напились воды, стало гораздо легче ждать спасения, и уже не такими страшными казались недосып и холод. К полудню мы увидели солнечные лучи, И даже получили еду. А в час, когда технику снова приглушили, из шахты раздалось звонкое: "Госпожа Арисима!" Я подошла к шахте с некоторой опаской. Я помнила, что где-то среди обломков должны быть тела двух женщин, которые не успели подняться. Но их, видимо, уже подняли. Вокруг меня были только осколки камня, арматура и пыль, пыль, пыль. Часака не было видно отсюда, но я не сомневалась, что это она. Доброе утро, Часака. Вы в порядке? А ваши друзья? Мы в порядке, спасибо. Я нашла дом, где вас разместят после спасения. Я успела поблагодарить её, прежде чем к шахте подошёл рабочий и попросил Часака отойти на безопасное расстояние. Техника снова заработала. Мацемото, который попросил Юкити передать ему лист бумаги и карандаш, стоял в дверном проёме и, пользуясь каким-никаким светом, строчил письмо. Без сомнения, это было сообщение полиции о том, что среди нас есть убитая женщина и тот, кого мы считаем её убийцей. Нас подняли, когда солнце уже почти опустилось за горизонт. Хотя я успела подремать совсем немного до приезда спасательной техники, Я от чего-то чувствовала себя бодро. Может быть, из-за перевозбуждения. В такие моменты мне было не до усталости. Мацумото оказался прав. В участок нас не повезли, а сразу отправили отдыхать в тот дом, который нашла Чисака. Она приехала вместе с врачом Танабы и весь день занималась тем, что искала, куда бы пристроить постояльцев, оставшихся без крова. Мне стало немного совестно за всё, что я о ней думала. Да, она живая, разговорчивая, энергичная. Но разве в этом можно кого-то упрекать? Что до её воспитания, то какое ещё она могла получить здесь, на краю света? Чисако, пожалуй, заслуживала большего уважения, чем я оказывала ей. Как вы себя чувствуете? Спросил Танаба, когда меня подняли на поверхность сразу после мацемота. Увидев врача, я обрадовалась. За те пару дней, что мы не виделись, я почему-то успела соскучиться по этому суровому человеку. Садитесь в машину. Я отвезу вас туда, где вы будете ночевать. Это через два квартала, недалеко. Нет-нет, подождите, господин Танаба. У нас тут есть ещё одно дело, сказала я, не отрывая глаз от провала, откуда поднимали других людей. Вот, наконец, показался и Тараюки. Я ожидала, что полиция, которая была здесь же, сразу арестует его. Но полицейские приветствовали его как старого знакомого. Он действительно сел в Ниссан, но по своей воле. Никакого контроля за ним не было. И что ещё более удивительно, с ним в машину сел Канда. Головоломки в этом деле, хотя и разгадывались, На смену им тут же приходили новые. За эту ночь мы узнали, как выглядит та комота Сатоми, где её искать. А также я была уверена, кто именно её убил. Но почему арест подозреваемого выглядел так странно? И почему вместе с ним арестовали и Канду? У полицейских, видимо, были какие-то свои соображения на этот счёт. Я подумала, что возможно, там всё-таки занимаются этим делом, а не спустили его на тормозах. И на сегодня для меня было достаточно этого объяснения. Так как вы себя чувствуете? повторил врач. Ничего, спасибо, господин Танаба. Утром, пока нам не дали воды, было гораздо хуже. Я очень устала и, может быть, простудилась, но в целом ничего. Только со зрением что-то не то. Я как будто все эти сутки сидела за книгами с мелким шрифтом. Впрочем, с этим у меня сразу после приезда начались какие-то проблемы. Я вас осмотрю на месте. Садитесь в машину. Как только поднимут ваших друзей, мы поедем. Или вы ещё чего-то ждёте? Вы знаете, что внизу убили женщину. Да. Я должна была поговорить с ней по делу об исчезновении рыбаков. Она что-то знала. Почти уверена, что у неё были какие-то документы, важные для расследования. И хочу получить их раньше полиции. Скорее всего, они лежат у неё в комнате. И как вы собираетесь это сделать? Конечно, лестница, которая осыпалась вниз целиком, уже нельзя было пользоваться. Но остальное здание почти не пострадало. нужно было забраться на второй этаж, чтобы порыться в вещах Акамото Сатоми. Я не сомневалась, что эту роль на себя возьмёт Кадзура, который в прошлогоднем деле проявил талант взломщика. Э этими мыслями я поделилась с Танаба. В этот момент к нам подошёл Мацумото и спросил у врача, нет ли у него сигареты. Тот покачал головой, и хозяин гостиницы уже хотел уйти, как я остановила его. Господин Мацумото Вы разрешите нам осмотреть вещи Акомото Сатоми? Для этого придётся взять в приёмной ключ от её комнаты и как-то подняться наверх. Может быть, попросим лестницу у спасателей? Не надо просить. На той стороне, на стене, есть пожарная лестница. Хотите обойти полицию, значит? Дело хорошее. Комната Акомото в самом конце по коридору второго этажа. Маленькая в переоборудованной кладовке. Она заехала последней, когда все номера разобрали. Он сунул руку в карман и достал связку. Берите мой комплект. Я так привыкла, что на каждом шагу нас встречают сложности, что просто оцепенела. Вот это удача. Впрочем, то, как охотно мыцемота пошёл навстречу, лишний раз обиждало меня в двух вещах. Хозяин имел конфликт из-за законом А возможно, и полиция была замешана в исчезновении рыбаков. Ведь не просто так тормозится это дело. И не просто так они посадили в машину подозреваемого, почти что по-приятельски. В этот момент спасатели как раз подняли Кадзора, и он подошёл к нам. Как вы себя чувствуете? спросил Танава. Устал и помыться бы, и чаю горячего. Не время для чая, сказала я и протянула ему ключ. Нам надо найти в комнате Акамото документы, которые она должна была передать Никитину. Какие документы? А, я понял. Ты так уверена, что они существуют? Абсолютно. Иначе они с Никитиным действительно могли бы договориться через тот канал, через который условились о встрече, да и всё. Но нет. А кому-то нужно было что-то передать Никитину. К тому же, помнишь, кто-то рылся у меня в комнате? Этот человек либо перепутал наши с ней номера, либо не знал, как выглядит окамота. Но она японка, а ты нет. А ты можешь по моему имени понять, японка ли я, если я представлю Семико, а не Эмилию. Это и оно. Пойдём. Хозяин сказал, что на той стороне есть лестница. Господин Танаба, как только поднимут Хидео, посадите его в машину, пожалуйста. Ему точно нужна медицинская помощь. Мы обогнули здание, стараясь не попасть в поле зрения полиции, которая могла следить за нами из машины. Чёрно-белый Nissan всё ещё стоял около гостиницы. Кад zero протёр очки, сунул ключ в карман и начал подниматься, медленно, с перерывами, опуская взгляд вниз. Я подумала, может, у него кружится голова? После того, как мы были в подвале, где не хватало кислорода, Выйти на свежий воздух было тем ещё испытанием. Может, зря я его туда отправила. Но у нас не было выбора. Полиция могла вернуться за вещами убитой в любой момент, и надо было её опередить. Наконец Кадзура открыла окно, и сейчас внутри. Я стояла, прислушиваясь к тому, что происходило с другой стороны здания. Техника снова заработала. Наверное, расширяли лаз, чтобы поднять тело кому-то. К моим ногам прямо на лёд упала папка. Я схватила её и подняла голову. Кадзура сидел на корточках в оконном проёме, держась за раму обеими руками и улыбался с видом победителя. «Молодец, Кадзура! Ты просто молодец!» Восьмая планета от солнца была открыта в лаборатории на кончике пера ещё до того, как удалось наблюдать её напрямую. Несколько десятилетий учёные пытались разгадать, что означают странные колебания на краю известной тогда системы, и пришли к выводу, что это новая планета. Русско-немецкий астроном Струве, женатый, кстати говоря, на моей тёске, дал этой планете имя Нептун. Точно так же и мы, сидя в заперти в полной темноте, одной только силой ума открыли существование важных документов и даже поняли, как их найти. Вот о чём я думала, садясь в машину Танабы и прижимая к груди папку с бумагами. Ну что там? спросил Кад zero, устраиваясь на заднем сиденье рядом с Хидео. который уже ждал нас в салоне Дацуна. Тана вызовёл машину. Это вы нашли в комнате у той женщины? Я кивнула и открыла папку. Странный набор бумаг. Заказ на партию золотого лака, сделанный на имя некоего Кихаратацуми. Квитанция о продаже керамики и гравюр в какой-то магазинчик в Нагасаки. Счёт на небольшую партию Криптомерия. Примечание. Криптомерия растение из семейства кипарисовых, чьё древесина широко используется в строительстве и ремёслах. Заявление о выдаче лицензии на экспорт товаров. По-моему, только оптики. Хотя нет. Вот тут ещё затесались какие-то предметы. Распоряжение о строительстве склада в Аканае. Визитка какого-то Гонконгского антиквара. Документ с почты о том, что вся корреспонденция, приходящая в посёлок Хакутаран, не должна отправляться туда. Работники обязуются оставлять её до востребования. А это что? Две оставшиеся бумаги были написаны на неизвестном мне языке. Буквы показались мне похожими на застёжки-крючки, какие бывают на дамской одежде. Покажи. Кадзора пролез между сиденьями, чтобы посмотреть. Деванагари? Танаба, отвлёгшись на секунду от дороги, бросил взгляд на документ у меня в руках. Это сиамский. Тайский, поправил Хидео. Примечание: до 1939 года, а также в первые послевоенные годы, Таиланд был известен как Сиам. Бледный с испариной на лбу, он забился в угол салона, но, видимо, не дремал и слушал наш диалог. "Верно забыл", сказал Танаба и остановил Дацун около большого деревянного дома. "Приехали". После того, как каждый из нас вымылся, разумеется, Часако уже заботливо приготовила всё для этого. Нас осмотрел Танаба. "Я снова пожаловалась на зрение". После осмотра он сказал, что у меня, видимо, случилась снежная слепота. А затем я опери на при глазрение в темноте. Врач сделал мне укол неостигмин. Нужно колоть минимум неделю по 6 мг в сутки. Если мы распытаем это дело раньше, то я её еду раньше. Сказала я, опуская обратно рукав. Но в любом случае спасибо. Тогда я буду приезжать каждый день, чтобы сделать укол, пока вы не уедете. И Танабо улыбнулся. Первый раз за всё время нашего знакомства. Хуже всех себя чувствовал Хидео. Он, одетый совсем легко, задремал, прислонившись к кирпичной стене подвала, и простудился. Танабо сделал и ему какой-то укол. Поставил противовоспалительный пластырь и велел пить больше чая с имбирём. Чисако пообещала приезжать в станабы каждый день и следить, чтобы Хидэо лечился. Я уже собиралась лечь спать в отведённой мне крохотной комнате. Из вещей тут были всего лишь футон, лампа и комод, пока что пустое, потому что мои вещи из гостиничной комнаты должны были доставить только завтра. Но тут я вспомнила, что не написала отчёт для госпожи Нове. Надо, впрочем, было бы отправить ей телеграмму от Тёти Кейка. Но сегодня я уже не могла сообразить, как написать о случившемся так, чтобы не очень её волновать. Часака во здесь? Мне показалось, что я даже не успела договорить, как она показалась из-за ширмы. Здесь, госпожа Рисима, вам что-то нужно? Листок бумаги и карандаш и Я бы хотела вас попросить, чтобы вы отнесли письмо на почту в Макубецу. Здесь, я думаю, уже закрыто. А сколько я просплю, не знаю. Часа как икнуло и вернулась через минуту с отличным, плотным листом белой бумаги и остро заточенным карандашом. Вот это да. Спасибо. Такие вещи у меня всегда с собой. Я же журналистка. Я была готова поспорить, что в школе часа ка училась на отлично. Но долго думать об этом было некогда. Я хотела побыстрее написать отчёт и уснуть. Улёгшись на футон, я положила лист прямо на татами и начала писать. 18 марта. Добрый день, господин Иноуэ. Сегодняшний день выдался особенно холодным. Резкие порывы ветра доносят с моря сырость. А небо затянуто тяжёлыми облаками. Возможно, после пережитого сегодня я особенно остро чувствую этот пронизывающий холод. Обстоятельства, о которых хочу вам рассказать, помешали мне отправить этот отчёт сегодня. И он найдёт вас на день позже обычного. После отправки предыдущего письма Я вместе с друзьями и хозяином гостиницы спустилась в подвал, где собирались играть постоянные клиенты, все уважаемые люди в губернаторстве. Поскольку непогода временно приостановила моё расследование, я решила, что будет полезно присмотреться к посетителям. И, как оказалось, не напрасно. Вы, вероятно, слышали в новостях о землетрясении на северном побережье Хоккайдо. Мы оказались в числе пострадавших. Лестницы между этажами обрушились, заперев нас внизу. Первые часы мы ждали новостей, а затем долго слушали, как рабочие разбирают завалы. К счастью, огня хватало. Но к обеду холод начал проникать внутрь. Позже нам передали воду, еду и пледы. И ожидание спасения стало легче. Однако самое важное не это. Пока мы были в подвале, погибла женщина. Я смотрела тело и пришла к выводу, что это было убийство, грубо замаскированное под несчастный случай. Жертва оказалась Акамото Сатоми. Именно та женщина, с которой я хотела поговорить о Кайгату. Очевидно, что её смерть не случайна, а убийца находился среди нас. Я вспомнила, что русский учёный упоминал опасного человека без фаланги пальца. Вместе с друзьями и хозяином гостиницы я организовала осмотр ладоней всех присутствующих. И человек без фаланги действительно нашёлся. Его зовут Тараюки Этиноси. После того, как нас спасли, мы нашли в комнате Акомото Сатоми заказ на золотой лак Счёт на древесину, ещё несколько документов, а также бумаги на тайском языке. Вероятно, всё это имеет отношение к расследованию, и всё это только предстоит изучить. Есть, однако, и плохие новости. Когда нас спасли, мы ожидали, что полиция арестует Тароюки. Однако он сам сел в полицейский Nissan без принуждения вместе с Канде и Рётора. который держался рядом с ним. Полицейские не обращались с ними как с преступниками. Это тревожный знак. Возможно, власти действительно замешаны в исчезновении рыбаков. С уважением, Арисима Эмилия. Я перечитала письмо и позвала Чисака. Она забрала его у меня и сказала, что в Макубецу есть круглосуточное окошко для почты. и что она отдаст его туда сразу по приезде, и пожелала мне доброй ночи. Через некоторое время, уже в полусне, я услышала, как она говорит кому-то. «Каждый должен работать так же аккуратно, как госпожа Ариссима». Её достали из-под завала, а она не легла спать, пока не написала отчёт начальству. Кто после этого удивится, что ей удалось устроиться на такое хорошее место и удерживаться на нём? Письмо-то я написала, а телеграммы для тёти нет. Подумала я, засыпая под щебет Чесака. Как стыдно. Завтра обязательно это сделаю. А Чесака — смешная девочка. И заботливая. Хидео повезло. Утром, едва проснувшись, я вспомнила, что мне ведь нужно найти Никитина и попросить его взять с собой завтра Кадзура. И поднялась так резко, что у меня потемнело в глазах. Пожалуй, стоило сначала дождаться Танабы с его уколом. По звукам радиозарядки я поняла, что сейчас половина 7:00 утра. Примечание. В 1928 году на радио NHK начала выходить программа Физкультура для поддержания здоровья нации, под звуки которой люди занимались утренней гимнастикой. Я оделась, и помогла хозяйке, доброй женщине лет 60 по фамилии Тиба, приготовить завтрак. Сразу же после того, как мы все, госпожа Тиба и её муж, Кадзоро Хидео и я, поели, приехали в врач Танабы и Чисака. Врач, как и вчера, сделал мне укол неостегмина. Скажите, господин Танаба, а вы ведь вчера осматривали всех, кто был с нами в подвале. Да. И знаете, кого в каком доме поселили? Ах, к чему эти расспросы? Я замялась. В общем, из гостиницы расселили ведь, наверное, всех, кто там жил, а не только тех, кого достали из-под завала. Может быть, вы знаете, куда поселили русского, который называет себя геологом, и его переводчика? Мне очень нужно найти этого господина. Не помню, у кого из них. Да русского же? Господин Никитин. Но господин Семиц в любом случае ведь живёт с ним. Тана замолчал на несколько секунд, делая укол хидео, а потом сказал. Русского. Поселили в доме старосты Кимуры, насколько мне известно. Но у них было всего одно место. Поэтому он там один. А вот господина Семицу я вроде бы видел в доме, где живут двое других пострадавших. Если только я не обзнался. Почему Никитино не нашли другого жилья, где за ним мог бы присматривать переводчик? Я поняла сразу же, как только увидела дом старосты. Это было самое большое и богатое здание в городке. Конечно, ударить в грязь лицом и поселить иностранца в бедном, плохо обставленном доме не могли. Семидзо просто пришлось смириться с этим и пойти на нарушение должностных инструкций. Я была уверена, что таковые на счёт слежки за Никитиным у него имелись. Впрочем, мне это было только на руку. Это давало мне возможность пообщаться с учёным без переводчика. Я предусмотрела, что в доме никто не говорит ни по-русски, ни по-английски, поэтому подготовила записку на русском языке. И когда увидела около дома хозяина, вышедшего покурить, спросила, не передаст ли он постояльцу Письменное сообщение. Хозяин пригласил меня в гостиную, сказав, что сейчас позовёт гости. Сразу после приветствия Никитин спросил меня, как я себя чувствую. Ничего, спасибо. За мной приглядывает врач Танаба. Вы ведь завтра уезжаете в Хакодате? Должен был уезжать завтра, но решил, что поеду сегодня, чтобы не стеснять этих добрых людей. Я уже позвонил, чтобы вечером прислали машину. У меня к вам просьба. Не возьмёте ли вы с собой моего друга Кадзора? Ему нужно в Хакадате по работе. С пересадками ехать тяжело и долго. А он всё ещё толком не пришёл в себя после пребывания под завалом. Никитин с досадой поморщился. Это было бы не очень удобно. Вы умная девушка, и уже поняли, что это вызовет вопросы у господина Симицу. Но ну, хотя бы то, как мы с вами договорились об этом. Если я тут ни с кем, кроме него напрямую не общаюсь. Он начнёт выяснять, поймёт, что вы говорите по-русски. Вы же сами неохотно об этом говорите, как я понял. В этот момент в комнату, извинившись, зашла хозяйка и предложила нам чай. Я приняла предложение, и женщина ушла. Человек, который называл себя советским учёным, весьма тежно улыбался, глядя на меня, как бы говоря, что будь его воля, он бы помог. Но дела обстоят так, как обстоят. Чем вы занимались всё это время, господин Никитин? Ведь вам наверняка не удалось узнать чего-то значительного, как минимум потому, что к вам представлен господин Семицуа Ваша правда. Когда я ещё был в Хакодате, заглянул в библиотеку, нашёл несколько упоминаний, сделал кое-какие записи. Хотел добраться до посёлка Кайгалтов, но власти не дали разрешения. Я осматривал побережье, надеялся найти хоть какие-то следы, остатки лодок или стоянок, но море, кажется, давно стёрло всё, что было. пытался узнать что-то в полиции, но меня туда просто не пустили. А в архивах я ничего не нашёл. Я даже заходил в местный храм. Но монахи, похоже, ничего не знают. Я подумала, что, может быть, стоит сообщить ему о том, что у Тараюки на руке нет фаланги. Ведь он просил меня сказать ему, если я встречу такого человека. Но Никитин был не простым и упрямым. Из-за эти сведения он бы не пошёл на встречу. Что же я могла пообещать ему взамен того, что он взял бы с собой Кадзера? И тут мне в голову пришла блестящая мысль. Ведь у меня были два документа, которыми я сама никак не могла воспользоваться из-за незнания тайского. А вот у Никитина явно была возможность их перевести. У меня есть бумаги которые могут вас заинтересовать». «Откуда вы знаете, что может меня заинтересовать?» «Я прямо сказала, что эти документы мы нашли в вещах Акамото Сатоми, женщины, с которой он должен был встретиться в гостинице». «Значит, это она погибла. Я так и подумал», — сказал он. В это время хозяйка принесла чай. Он на сносном японском сказал «большое спасибо» и снова обратился ко мне. Нехорошо копаться в чужих вещах, Эмилия, тем более в вещах мёртвых. Также, поблагодарив хозяйку, я ответила: Давайте будем честны. Вы не сделали этого, потому что у вас не было возможности. Насколько я понимаю, эти документы и так предназначались вам. Почему вы так думаете? спросил он и отпил чай. Я видела, как на чашке улыбаются его глаза. Вы оставили записки среди журналов, чтобы их забрала Акамото Сатоми. Вероятно, там были не только академические светенья, которые я успела прочесть. Ведь это всё можно было узнать, хорошенько посидев в библиотеке. Кроме того, кто-то, видимо, приняв меня за госпожу Акамото, рылся в моих вещах. когда дверь в комнату осталась открытой. Всё это навело меня на мысль, что у неё было что-то, что она должна была вам передать взамен. Скорее всего, оригиналы документов, которые не перешлёшь обычной почтой. Потому что ничего важнее информации в мире сейчас нет. То есть вы хотите отдать мне мои же бумаги за то, что я возьму с собой вашего друга? Да ещё и придумаю, как объяснить это господину Семидзу. Зачем же придумывать? Вы мне обещали выслать из Хакодати какие-то материалы по этнографии. Вот и скажите Семидзу, что удобнее и быстрее всего отдать их Кадзура в руки, а заодно и подвести его. Всё-то вы продумали. Тогда скажите хотя бы, что это за бумаги? Я хотя и имею о них представление, но очень приблизительное. Я честно ответила, что не знаю, потому что не могу их перевести. Они на тайском языке. На тайском. Повторил Никитин, встал и заходил по комнате туда и обратно. Да. Я отдаю их вам, потому что не могу сама ими воспользоваться, это правда. Но ведь отдаю Владимир галактионович. Могла бы и не делать этого. Он остановился, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я нажала. Они вам нужны. Я же вижу. Нужны. Наконец сказал он и сел обратно за столик. Принесите, я посмотрю. Нет. Вы ведь возьмёте с собой Кадзера. Так что он просто захватит эти бумаги с собой и передаст как-нибудь, когда я Семидзотлучиться на минуту. Никитин молчал и пил чай. Я решила использовать последний аргумент, который у меня был. Событие, с которого и началась эта история. Смерть главы СССР. Послушайте, Владимир Галактионович, Я, конечно, мало понимаю в том, как устроена ваша деятельность, на что она нацелена и какими правилами она регламентируется. Я уже неделю не читала газет, но, насколько я могу судить, сейчас в верхних эшелонах власти в СССР, как бы это сказать, нет порядка. В этом я уверена. И до вас, кем бы вы ни были, там нет дела и не будет, по крайней мере, в ближайшие недели. Вы предоставлены сами себе и имеете редкий шанс поступать по своему усмотрению. То, что я вам предлагаю это возможность взять на себя ответственность и хорошо показать себя в этом хаосе. Хорошо, наконец сказал он. Вы правы, пожалуй. Выбора у меня нет, как я понимаю. Либо получить эти документы так, либо никак. Я сказала, что нет. Ведь если Кадзера так или иначе всё-таки мог уехать сам, то документы Никитин без нас никак не достал бы. Тогда ещё вопрос. Ведь там наверняка были другие бумаги, но на каких-то известных вам языках. И вы не хотите их отдавать, правильно? Я вам отвечу, если расскажете, откуда в этом деле документы на тайском. «Ведь это странно. Где Таиланд, а где рыбацкая деревушка на Хоккайдо?» «Нет. Этого уж я вам не расскажу». Сразу же ответил он и встал. «Хватит с вас. Скажите вашему другу, чтобы я подходил сюда с документами к пяти вечера». «Спасибо». Я тоже встала и пошла к выходу. Затем уже на дорожке у дома обернулась и добавила. Наверное, мы с вами больше не увидимся, поэтому скажу сейчас. Мне жаль, что приходится искать такие компромиссы. В мирное время общение было бы приятнее. В любом случае, рада была познакомиться. Никитин прислонился к дверному косяку и сложил руки на груди. И мне. Правда. Поэтому скажу ещё раз. Уезжайте отсюда, Эмилия. Приезв в наше временное жилище, я сразу отправилась в комнату, где разместили Кад zero и Хидео. Чисака ещё была здесь. Значит, Танаба пока посещал пострадавших призовали, иначе он обязательно захватил бы её с собой обратно в Макубецу. Я договорилась с Никитиным. Он возьмёт тебя с собой в Какадате, но не завтра, а сегодня. К 5:00 вечера тебе нужно быть около дома Кимуры. Согласился Никитин не просто так, конечно. Придётся отдать ему документы на тайском. Нам ведь всё равно нет толку от них. «Хорошо», — сказал Кадзара. «Только нам и от остальных бумаг толку нет. Что мы с ними сделаем? Думаешь, на почте вот так возьмут и расскажут, кому они выдают корреспонденцию для рыбаков из Хакутарана? А этот заказ на золотой лак и вовсе ни о чём не говорит». Хотя, судя потому, что он лежит в папке о каком-то Сатоме, он примиком относится к делу. Про строительство склада и счёт на криптомерию я и вовсе молчу. Ни имён, ничего. Только какие-то неизвестные компании. Чисака, которая явно несколько раз порывалась перебить сначала меня, а потом Кадзера, наконец уловила момент и быстро сказала: "Может быть, всё-таки отнести их в полицию?" Ведь там меня хотя бы слушали. И даже говорили, что дело немного продвигается. Сев рядом с Чисака, я задумалась. Ещё пару часов назад я бы отказалась, памятуя, что полиция так несерьёзно отнеслась к аресту Тараюки. С другой стороны, может быть, мне это показалось, и они просто попросили его сесть в машину по-хорошему? Никому ведь не нужен громкий публичный арест. ни полиции, ни подозреваемому. Кроме того, у меня и не было цели распутать всё единолично. Моя задача заключалась в том, чтобы рыбаки нашлись живыми и здоровыми, а я смогла бы написать про них хороший материал. Полиция ничем не могла бы мне помешать, как никак я ведь из киотской прессы. Но, может быть, помогла бы. Остальные меня поддержали. «Тогда я попрошу господина Танабы, чтобы он свозил вас с Кадзера в Макубецу, в полицейский участок. Я побуду здесь, а потом, когда он привезёт вас обратно, уеду с ним домой», — сказала Чисака. Кадзера пусть отдохнёт перед дорогой. Да и мало ли что может случиться, вот хотя бы поломка машины. А ему обязательно нужно уехать сегодня в Хакодате с господином Никитиным. Я поеду одна». Мельком я подумала, что, может быть, мне просто хочется остаться наедине с врачом. Он был полной противоположностью Мурао. Тот сначала так понравился мне своей вежливостью, а потом разочаровал таким же вежливым и холодным эгоизмом. Танаба напротив, был на первый взгляд грубоват, но уже в первый день я поняла, что, может быть, это всё от трудной жизни. А так похоже он был славным человеком. и образованным. Что заставляло его оставаться в таких глухих местах, было непонятно.